Все это частные случаи, но они складывались в общую картину, предупреждающую меня о том, что вскоре возникнет нечто непредсказуемое, что в дипломатии принято именовать форс-мажором. Существует версия, которую никто не подтвердил, но которую никто и не опроверг. Будто накануне сараевских событий вдруг всполошился сербский посланник Вени, Иоанн Иоаннович, через своего брата, Любу Иоанновича, министра в кабинете Николы Пашича, он был предупрежден, что в Боснии запахло порохом. Напуганный этим он посетил австрийского министра Леона Белинского, ведавшего делами Боснии герцговины. Иоаннович говорил лишь намеками. В австрийской армии служат и сербы, подданные венского императора. Нет уверенности, что кто-либо из них во время маневров не заменит холостой патрон боевым, и, кто знает, нет ли опасности для Эрцгерцга. Сказать больше того, что им было сказано, Иоаннович не осмеялся, ибо тогда Белинский мог бы поставить вопрос. Если Белград беспокоится, значит, в Белграде что-то известно. Белинский не придал словам Иоанновича должного внимания, а, может быть, и не захотел. не захотел внимать намеком и канцлер берхтольд Во-первых, граф был слишком увлечен гривазными приключениями, а во-вторых, берхтольд принадлежал как раз к той элите венского общества, которая радовалась бы устранению Франца Фердинанда. Наконец, берхтольд сам искал повод для нападения на Сербию, а в этом случае холостые патроны можно заменить боевыми. Никола Пашич, в свою очередь, не слишком то доверял опису ибо черная рука откровенно ковырялась в его государственных бумагах и потому чтобы противостоять опису премьер ввел в тайную организацию и своего личного агента так что глава сербского кабинета кое что знал в конце мая на тайном совещании скупщины он ошеломил своих министров что то замышляет против нас вена Примерно так сказал Пашич, но что-то замышляют и у нас против Вены. Бальплац уже предупрежден мною. Молодые беженцы хотят вернуться в Боснию, чтобы там устроить эрцгерцогу такую пляску святого вита от которой затесется вся Европа. Я вынужден, здесь я цитирую точные слова Николы Пашича. Отправить особые инструкции нашим пограничным властям на реке Адрине, чтобы они воспрепятствовали молодежи возвращению в Боснию. Говоря так, премьер рисковал очень многим. Но старика пугала война, которую не оставит в Сербии камня на камне, и он действительно предупредил пограничников. Но Пашич не учил главного. На холодные дрине служили подчиненные Аписа, у которых крой была слишком горяча. «Мы пропустим через Дрину, хоть черта лысого решили они, лишь бы Фердинанда не было на нашей земле!» Именно в эти сумбурные дни я навестил аптеку на презренской улице. Аптекарь сказал, что почтовый ящик пуст, и тут же шепнулся на днях, к нему заходил майор воя Танкосич просил изготовить ампулы с санистым калием. Вы приготовили? Как можно отказать Танкосичу? Сколько ампул? 3. В ночь с 1 на 2 июня с помощью пограничников Гаврила Принцип, недалеко Гавринович и Тривко Грабич. Обвешанные оружием пересекли границу и тайными каналами прибли в Сараево, где их с нетерпением ожидали Данила Ильич и Рады Малобабич.